Глава девятая Жанна «Я не поеду на море, закроем тему!» Так устала спорить с отцом, что готова была и вовсе отказаться от путешествия. Заладил, что там опасно. Да я каждый день за рулём, где опасности не меньше, а может даже и больше. Оля с близнецами за порог, и мы начинаем спорить. Гуляют они долго, как правило, поэтому и споры не утихали практически. Иногда и при ней не сдерживались. «Я не поеду на море, закроем тему!» Папе было неудобно при малознакомом человеке ругаться, поэтому голос он старался не повышать, но не сдавался, а время играло против меня. Жанна, там ведь полно ядовитых гадов разных болезней, которые можно легко подцепить. Спящий вулкан не единственная большая опасность. Как же наши олигархи выдерживают? Ещё ни один не умер. Мы купим тур, с нами пойдёт гид. Если хватит денег, возьмём помощников. Я не хочу лежать и тупо загорать на песочке. Я хочу экстрима, природы, высоты. Хочу спать в палатке, готовить еду на костре, вечером падать от усталости. Я так старалась донести до него свои чувства, что охрипло уже от споров. А душ? Где ты будешь его принимать? В туалет за камни бегать? Без душа, конечно, фигово, но можно этот вопрос как-то решить. Папа, иногда нужно отдохнуть и от цивилизации, соприкоснуться с первозданной природой. понять, как много мы имеем и не ценим. В этом есть своя прелесть, старалась говорить спокойно. Не вижу в этом никакой романтики, начал он размахивать руками. Выбирай тур на море, где есть все условия, а также медицинская помощь в случае необходимости, категорично заявил он. Выйду осенью замуж, перееду к мужу, а ты справляйся как хочешь. Он мне запрещать не станет. Для отца моё заявление было страшным кошмаром. При всех его недостатках он был уверен, что нет на свете мужчины, который меня достоин. Точнее, он где-то есть, но я точно не выберу того самого, который мне идеально подойдёт. Отец вообще в меня верил. "Жанна, никаких замужеств в ближайшие 5 лет. Сначала образование, работа, а потом всё остальное", прокричал он строго, развернулся и ушёл в свой кабинет, громко хлопнув дверью. Я присела на край кровати, Вёртела в руках телефон. Нужно звонить Денису и сообщать, что я не лечу. На море я не хотела. С кем одной мне туда ехать? Придётся билет сдавать. Я ведь его уже купила. В дверь моей спальни постучался родитель. Больше никто не мог. "Входи", устало произнесла. Жанна не стал входить в спальню, замер на пороге со сложенными на груди руками. "Хорошо, твою взяла, поезжай". Но если что-нибудь случится, я ты будешь меня во всём слушаться. Жанна. Во всём слушаться? Папа, ты перегибаешь. Но тебе об этом я не скажу, потому что сейчас я согласна на всё, лишь бы рвануть в Танзанию. Килиманджаро, жди меня, я лечу. Жанна. Я буду очень волноваться. Наверное, там нет связи, поэтому как только спустишься с этой долбаной горы, сразу позвони. чтобы никаких у меня не ловил телефон или батарейка села. Папа, всё будет хорошо, я тебе обещаю. Ты лучше тут Оле помоги, чтобы она могла немного отдыхать. Жанна, у меня много работы. Значит, пора брать выходные. Улыбнулась отцу. Папа, я к друзьям. Нужно много чего обсудить перед поездкой. У тебя что, телефон сломался? Всё работает, пап, не беспокойся. Мне просто хочется встретиться с друзьями. Лучше бы чемодан собрала. Нужно зимнюю одежду вытащить. Папа с таким скорбным лицом это говорил, будто меня на войну провожал. Пап, всё будет хорошо, не переживай. Вечером вернусь, всё соберу. Заколов волосы наверх, быстро переоделась, бросив на ходу отцу пака, поспешила к машине. Выезжая на дорогу, позвонила Денису. Привет, крикнула парню, когда он принял видеозвонок. Не кричи так, зевая, протянул он. «Кто-то вчера отмечал предстоящее путешествие?» Дэн лишь кивнул. «Скинь мне список, что нужно с собой взять». Я его нечаянно удалила. «Сейчас перешлю. Презервативы не забудь!» Рассмеялся Денис и схватился за голову. «Так тебе и надо, шутник». «Зачем презервативы? Они ведь не дают стопроцентной защиты. Я лучше с собой более надежный контрацептив возьму». «Это какой?» – заинтересовался однокурсник. «Ты разве не знаешь?» Воздержании называется. Да ну тебя. А ты куда собралась? Купить кое-что надо. Я ехала к бабушке, но об этом никто не должен знать. Ладно, до связи. Попрощалась с парнем и сбросила звонок. На самом деле, у меня почти всё уже куплено. Средства личной гигиены упакованы, нужно только не забыть бросить в чемодан. Я даже аптечку собрала на всякий случай. Знала, что и одежды буду брать с собой. Список мне нужен, чтобы я не забыла сложить всё необходимое. От радости ворона сыр потеряла, а я могу забыть положить кошелёк или телефон. Оказывается, у бабушки с папой есть то, что их объединяет. Она тоже не одобрила мою поездку на Килиманджаро. Я не за одобрением к ней ехала, хотела сообщить, что улетаю, а то будет волноваться, если я перестану звонить. Жанна, будь осторожна. Парни с вами хоть приличные и едут. Или эти, не пойми кто. махнула она рукой. Нормально, и бани волнуйся. Я расцеловала её, заобнимала, отказалась от гостинцев, потому что папа дома, а прятать банки с соленьями мне негде. Съесть их тайно не получится. С собой в Африку не повезёшь. Будь осторожна, произнесла она, когда я отъезжала. В зеркало заднего вида увидела, что она перекрестила меня, благословила. Я жутко нервничала. Боялась опоздать на самолёт. Близнецы, почувствовав скорое расставание, устроили забастовку. Мы с Олей никак не могли их успокоить. Папа нервничал. То ли из-за моей поездки, то ли из-за шума, но, скорее, его всё жутко напрягало. «Жанна, такси подъехало!» – сообщил он, взял мой чемодан и понёс к лифту. «Чаще звони, будь аккуратна. Смотри, куда наступаешь. Пап, всё будет хорошо». Лифт остановился. «Жанна, такси подъехала». Ты лучше о себе подумай. Я тебе рассказать забыла, когда ты был в командировке. Оксана приходила. На самом деле я ждала, что она появится, и удивлялась, что этого не происходит. Папу лучше предупредить. Это вертех хвосткой его быстро окрутит, если ей не помешать. Да, чего она хотела? Денег, которые у неё закончились. Поняв, что не может добраться до сейфа, потребовала, чтобы я отдала ей деньги, которые ты оставил нам с близнецами на расходы. Поэтому осторожным нужно быть тебе. Ни одна самая ядовитая змея Танзании не сравнится с Оксанай. Жанна. Папа, я предупредила. Сев на заднее сиденье автомобиля, помахала ему рукой. Пусть лучше думает о разводе с женой, чем переживает из-за меня. В аэропорт я приехала не самой последней. Опаздывала Вика. Уже объявили посадку, когда она наконец-то показалась. Заняли свои места. Всё. Можно выдохнуть.